Глава 27. 1995 год. Восстание двух континентов. 1995 год. Лондон. Один день до начала битвы. «Ну, наконец-то! Куда ты пропала?» Не поворачиваясь ко мне, спросил Арла, и едва я приблизилась к отряду. «Девять вампиров, теперь уже десять, которые всего час назад ходили по коридорам города» спрятанного под землей от человеческих глаз, столпились подворотни шумного Лондона. Мне пришлось отбиться от нашей группы, чтобы наскоро разобраться со своими документами и втайне от всех сбегать в банк. Теперь я окончательно решила, что хочу сбежать от правящей семьи. А значит, мне нужно решить все дела заранее, чтобы больше никогда не возвращаться в Лондон. Отлучилась перекусить. Не могла же я отказать себе в таком удовольствии? соврала я. «Август будет недоволен?» — отозвалась Элеонор. «Нужно было перекусить на ферме до выхода из города». Я удивленно вскинула брови. Элеонор тут же опустила глаза, испугавшись, что сболтнула лишнего. «И что, Элеонор, расскажешь ему об этом?» — с вызовом спросила я. Она, конечно же, покачала головой, прекрасно понимая, что Август ничего не сделает мне. А доносить, наживая врага в моем лице... Это последнее, чего можно пожелать. Нужно почаще меня выпускать наверх, а не раз в сотню лет, и ждать, что я не стану пользоваться такой возможностью». Шумные улицы Лондона остались где-то там, далеко. И хоть мы все еще находились практически в центре города, машины проезжали мимо, так и не сворачивая в подворотню, в которой мы и остановились. Как же преобразился город с прошлой моей вылазки. «Просто невероятно». Мощёные улицы заменились асфальтированными дорогами. Лошади уступили место машинам. А зданий как много стало. Да еще каких. Что тут говорить? Лондон изменился до неузнаваемости. И если бы я не знала, что подземный город остался на том же месте, на котором и был, я бы решила, что меня обманывают, и мы сейчас не в Великобритании. Хотя я и видела по телевидению и в газетах, как меняется мир — Это совершенно не одно и то же, что увидеть все своими глазами. Но вот я одного не пойму. Если цивилизация так двинулась вперед, то почему они ничего не могут поделать с этим жутким смрадом? Осмотревшись по сторонам, я обнаружила, что мы стоим прямо у мусорных баков. В чем дело? Не выдержала я, когда молчание стало более чем странным. Хочешь прокатиться? Внезапно улыбнулся Джек показывая пальцем на то, что оказалось в центре всеобщего внимания. Я удивилась, но заинтересовалась. И он это заметил, потому довольно кивнул и махнул рукой, призывая подойти поближе. «Ты, кажется, на таком не ездила, да?» — уточнил Джек, когда увидел мой скользящий взгляд по совершенно новой для меня вещи. Я покачала головой. «Ах да! Тебя же выпускали...» Он задумался. «А когда тебя вообще последний раз выпускали?» «1837 год. Восстание на севере Франции», — не задумываясь, ответила я. «Ого!» — Присвистнул Арла. «Мы же вместе тогда выходили. Я после того случая с выскочкой вампиром уже раз двадцать вышел на поверхность». «Не сыпь мне соль на рану», — вздохнула я. Арла вскинул руки, мол, все, замолкаю. «Так, ладно, времени у нас мало». Встрепенулся Джек и тут же принялся объяснять, что к чему. «Я покажу, как заводится двигатель. Смотри». Джек показал, как управлять мотоциклом. «Откуда ты все знаешь?» — спросила я, когда инструктаж был закончен, и Джек отошел в сторону. «Думаешь, это мой первый угон?» — засмеялся он. Я вскинула бровь, наконец поняв, почему отряда всегда возвращаются позже назначенного времени. «Давай, Лекса!» «Все остальные уже прокатились?» Нетерпеливо подгонял Джек. «Будет твоя первая поездка на мотоцикле!» Я улыбнулась, повернула газ, отпустила сцепление, как показал Джек. Зверь подо мной заворчал и послушно двинулся с места. Сначала плавно, но какому вампиру понравится так медленно тащиться? Я сильнее повернула ручку. Мотоцикл с силой рванул вперед. Вампиры давно остались позади, Я уже свернула на улицу и, ловко лавируя между машинами, что есть силы, неслась вперед, весело смеясь. Меня охватил трепет. Ветер приятно развивал волосы, так же, как и во время бега. Но мотоцикл двигался немного медленнее, и я могла всмотреться в лица людей, в почти белоснежные величественные дома и кипящую жизнь вокруг себя. Я быстро проезжала мимо красных двухэтажных автобусов, Наполненных возвращающимися с работы людьми черных кэбов, останавливающихся у входов, переполненных ресторанов, и еще десятков машин, стремящихся отвезти своих хозяев домой к семье. В какой-то момент мне показалось, что я совершенно свободна, что могу не останавливаться и скрыться за горизонтом. Могу не вернуться. Но неприятное чувство магнетизма заставило меня резко притормозить и быстро повернуть руль свернув на другую полосу и ехать назад. Ненавижу арла. Как человек он вроде был неплохой, общительный, даже, может, немного добрый, и в сравнении с другими он не был неприятным. Но как только он включал свою вампирскую способность, мое мнение тут же менялось. Как сбежать от вампира, способного притянуть к себе магнитом и заставить находиться рядом с собой против воли? Желание сопротивляться — Вызывала жуткую тошноту и мигрень, настолько сильные и противные, что ты переставал видеть все вокруг, только маленькое окошко света, а за ним стоит Арла. Чем больше ты сопротивляешься, тем более сильным становится желание вернуться ведь знаешь, что тогда все прекратится. Ты куда пропала? спросил Джек, едва я свернула в подворотню, где все еще стоял мой отряд. Арла! «Я же просила не применять ко мне способность!» Вставая с мотоцикла, зашипела я. «Ненавижу это чувство, будто вот-вот вывернет наизнанку!» «Ну, извини!» На всякий случай, сделав шаг назад, отозвался Арла. «Тебя долго не было!» «Она с время поджимает!» «Идем!» — зарычала я. Амелия созвала всех вампиров и повела в противоположную от главной дороги сторону. Я обернулась и окинула взглядом зверя, который только что подарил мне столько радости, сколько я не ощущала несколько сотен лет, и с тяжелым вздохом отвернулась. Если мне удастся сбежать, я обязательно приобрету себе мотоцикл. Просто для забавы. Путь наш выбирала Амелия, которая обладала способностью скрывать себя, а потому чаще других выходила из подземного города. Мы добрались до Большой улицы и тут же перешли на бег, чтобы никто из прохожих не успел заметить наше внезапное исчезновение. Оказавшись на мосту, Амилия без промедлений прыгнула в реку, и мы за ней. Мутная желтая зеленая вода Темзы не давала увидеть хоть что-то дальше пары-тройки футов, поэтому нам пришлось чуть ли не цепочкой плыть, держа перед глазами ноги впереди плывущего вампира. К счастью, терпеть омерзительную воду пришлось не больше получаса, Затем мы вышли в пролив и стремительно рванули к ближайшему берегу континента. Спустя еще полтора часа мы уже стояли на берегу французской коммуны Ли Кук. «Ненавижу эта часть заданий!» — проборчал Даниэль на бегу. «Что, боишься плавать?» — подколол его Джек. Не, ненавижу ходить в мокрой одежде, чувствуя себя крысой после дождя». «Может, не зря ты себя так чувствуешь?» — засмеялся Арла. «Осторожно, Арла. Наш крошка Дани еще обидится», — подхватил Пака, набегу взъеровшав завязанные в хвост волосы Даниэля. Вампир зарычал и ускорился, пытаясь догнать Пака. Мы посмеялись от души, наблюдая за ребятами. «Но останавливаться нельзя, ведь мы как раз пробегали мимо крупного скопления машин». Времени на то, чтобы бежать исключительно через безлюдные леса и поля не было. Мы украли его у себя сами. Поэтому нам приходилось бежать по прямой, не обращая внимания на города и дороги. «А куда мы хоть направляемся?» — спросила я, внезапно осознав, что никто мне так и не сказал наш конечный пункт, только цель поездки. «В Ливию», — ответила Арла. 1995 год. Ливия. Час до начала битвы. Слушайте, давайте после сражения еще чуток задержимся, предложил Джек. Окрестности посмотрим, по пустыне побегаем, а? Но когда нам еще удастся в Ливии побывать и на песчаные дюны полюбоваться? Мы не на экскурсию приехали, коротко и немного грубо ответил Картер. А я за, воодушевилась я. Мне, как вампиру, которого выпускают на поверхность Земли реже, чем всходит голубая луна, уж никак не хочется спешить назад. «Ну вот тогда ты и будешь оправдываться перед Августом», живо заинтересовалась Амелия. «Да без проблем». Пожала плечами я. «Не понимаю, почему они так боятся Августа? Это так глупо, учитывая, что он не наказывает вампиров за подобные шалости, только за серьезные проступки». Я с интересом осматривалась по сторонам. Мы вышли из воды далеко от города, а потому не слишком-то и спешили. Я много слышала о Вольных Землях, много читала и смотрела по телевидению, но вживую издалека дома были похожи на дюны, они так и сливались с горизонтом, и если бы не тусклые светы из окон и хорошее вампирское зрение, можно было легко спутать. Где-то слышался детский плач, много детского плача и громкие улюлюканье женщин пытающихся успокоить младенцев. Кипящая, бурлящая жизнь вокруг. Громкий мужской смех, а затем удар и выстрел. От неожиданности я вздрогнула, пристально всматриваясь в далекий город. Смех исчез, а плач младенцев усилился. В вольных землях вампиры могут делать, что хотят. Охотиться на людей, создавать свои семьи. Отправящих здесь действует только одно правило — не посягать на эти земли. Хочешь жить? Живи. Но прав своих не заявляй. Всем известны последствия нарушения закона. Одинокие европейские вампиры давно перетекают в Африку. Живут здесь по-новому, дыша полной грудью. После абсолютного контроля юларов, освободиться от которого им удалось, здешние правила не кажутся такими уж сложными. А вот местные вольные вампиры сбегают от своих врагов в Европу под защиту юларов. Семья не вмешивается в миграции, Но держит ухо востро, ведь вампиры то и дело сбиваются в группы для мелких потасовок. Этот обмен населением происходит с того самого момента, когда четвертая семья, управляющая Африкой, пала. Баланс количества вампиров на густоту человеческого населения не превышал норму. А потому Юларам было все равно, что происходит на вольных землях. До вчерашнего дня. В подземный город поступило известие о новом бунте — Вампиры, осевшие в Европе, насытившись правлением юларов и множеством ограничений, решили, а почему бы не обосноваться на вольных землях, заявив, что в мире появилась новая правящая семья. Группа вампиров прибыла через Испанию в ближайший город на севере Африки и заявила о своих правах на территорию. Стоит ли говорить, что местные вампиры были совсем не рады такому повороту событий? И я их понимаю. Чужаков убили… Едва они закончили свою речь. Но местные взяли идею на заметку. Обе стороны стали собирать армии. Европейцы не оставили идею отобрать вольные земли, а местные вампиры, воодушевившись возможностью не просто жить, а править на своей территории, стали накапливать силы, чтобы дать отпор европейцам, а после заявить Юларам об отсоединении вольных земель от их территорий правления. Все развернулось до серьезных масштабов два дня назад. Европейцы разделились двумя армиями, двинулись одновременно захватывать Найроби и Йоханнесбург. И захватили, потому как в этот момент вампиры вольных земель ждали удара с севера, и основная сила была там. Армии европейцев пополнили свои ряды новыми вампирами, и оставив небольшие группы своих для защиты завоеванных городов, Двинулись на север. Две армии соединились в одну на подходе к Лагосу. И захватчики снова одержали победу. Хоть битва была жестокой, и большая часть пала. Им пришлось наспех создавать новых вампиров. Тогда-то мы и узнали, что в мире беспорядок. Что можно сказать об этой ситуации? Только то, что никто в мире по-настоящему не знал силы юларов. Сколько бы вампиры ни создали или собрали солдат... Но уничтожение обеих армий семье потребовалось отправить отряд всего из десяти вампиров. Август всегда был осторожен и не раскрывался перед врагом. Даже сами жители города не знали всей своей мощи. О том, сколько вампиров обладает способностями, тоже неизвестно. Известны только некоторые, особо знаменитые. Такие, как у меня, Амелия, Пака или Арла. Мне самой удалось удачно скрыть способности от августа, показав только умение разрывать вампиров. Если я смогла, значит и другие вампиры могли выбрать ту же стратегию. Город остался давным-давно позади. Мы вышли в пустыню и двигались в направлении, которое указывал Арла. Он хорошо чувствовал других, будь то вампир или человек, потому что мог притягивать их к себе. «Как ты знаешь, куда идти?» — спросила я у Арла. «Мы точно правильно идем?» «Точно», — ответил он и ткнул пальцем вперед. «Там огромное скопление вампиров». «Может, крупный город?» «Нет», — отозвалась Элеонор. «Города там нет. Откуда ты знаешь?» «Я на карту посмотрела Алекса И смотрел я на нее довольно долго, чтобы изучить всю местность». Она взглянула на усеянное звездами небо, будто считывая карту по звездам и кивнула». «Да, точно. Города там нет». «К тому же я чувствую там только вампиров», — добавил Арла. «Сомневаюсь, что вольные земли дошли до того, чтобы строить целые города исключительно для вампиров». Я задумалась над его словами. «Какое было бы счастье, если бы наш подземный город был на поверхности?» Задрав голову, я с наслаждением наблюдала за звездами. Небо было усеяно ими так будто кто-то рассыпал серебристый бисер по темному полотну. Я старалась запомнить каждое ощущение, каждую песчинку, каждый порыв ветра, чтобы, когда я вернусь в город, могла вспоминать, как прекрасно быть просто на земле. «А эти ребята не промах», — прошептал Арла. «В чем дело?» — обеспокоился Картер. «В от скопления вампиров они выстроили живой щит, в север и юг. «Нам еще и их убивать, что ли?» Скучающим голосом спросила Элеонор, но тревогу все же ей не удалось скрыть. «Боишься, что можешь не справиться?» засмеялся Джек. «Не боится, только дурак», коротко ответила девушка. «Все боятся?» Это я знала наверняка. Стоит человеку дать встретиться с предметом страха лицом к лицу, и он захлестнет с головой, поглотив смелость и уверенность, даже таких, как наш отряд. Сантьяго собрал на это задание самых опасных вампиров, перед которыми точно падет любая армия. Каждый был превосходным воином, способным убить не меньше десятка опытных вампиров за считанные минуты. Некоторые были помощниками и любимцами Сантьяго. Некоторые, такие как я, попали на задание из-за своей силы. Только Арла, как воин, не так силён, но без него большие группы никогда не выпускали. «Он наш компас», И гарантия того, что мы никуда не денемся и вернемся в подземный город, даже если не захотим. Помимо основного задания, у каждого всегда было дополнительное. Во что бы то ни стало защищать Арла. В лицо подул сильный ветер, принеся с собой смешанный запах множества вампиров. Теперь и я начала чувствовать сгустки эмоций чуть больше, чем в миле от нас. «Твоюж!» — прошепел Арла и остановился, показывая сделать нам то же самое. «Ты можешь сразу говорить, в чем дело?» И Леонор присела, готовясь к прыжку. Она опасливо осматривалась по сторонам. Они расставили по периметру надсмотрщиков. Вампиры ожидали нашего появления. «Ну и что? Убьем сначала надсмотрщиков, а потом вмешаемся в бунт», — сказала я, всматриваясь вдаль, казалось бы, бескрайней пустыни. «Может, ты с расстояния?» — предложил Картер, поворачиваясь ко мне. «Да, конечно!» — вскрикнул Даниэль, и тут же получил порцию шиканье. «А мы зачем пришли? Я хочу веселье косточки размять! Сколько тех вампиров? Работы на пять минут?» «Ну тогда давай ты первый и пойдешь», — предложила Элеонор. «Элеонор, не позорься, прошу тебя», — умоляюще взвыл Джек. Я подмигнула ему и кивнула в сторону, куда настороженно смотрел Арла. «Будешь прикрывать?» — шепнула мне Элеонор, когда мы снова направились в сторону сражения. «Я буду нападать, Элеонор. Успокойся. Ты же никогда не боялась. Так почему боишься сейчас?» «Не знаю», — покачала головой девушка. «У меня нехорошее предчувствие». Она присмотрелась ко мне так, будто только вспомнила, что в отряде есть я и в случае чего смогу принять удар на себя. Мы двигались быстро и бесшумно, и единой линией. Арло был в середине шеренги, чтобы при необходимости отойти назад, и мы сомкнули наши ряды, прикрывая его собой. Амелия заняла позицию справа от Арла, я слева. С моей стороны бежали Картер с Элеонорой, Даниэль и Джет. Справа от Амелии Леон Рори и Пака. Хотя двух помощников Сантьяго, Амелию и Пака, Желательно было бы разделить. Впереди у подножия высокой песчаной дюны показались первые силуэты. Три вампира. Прежде чем они успели нас увидеть, я сковала двух надсмотрщиков и подмигнула Даниэлю. Парень, подстегнутый азартом, ускорился. Справа и слева также виднелись вампиры. Их тоже пришлось наспех сковать, пока те не дали сигнал. Я вместе с Даниэлем двинулась вперед к ближайшим надсмотрщикам. Только когда наш отряд разделился и разошелся по сторонам, я заметила, что Арло поплелся за мной. «Зачем ты идешь за мной, Арло? Держись, Амелии!» — прошепела я. Парень ничего не ответил и упрямо бежал вперед. Видимо, у него тоже был личный приказ Августа, известный только ему. Даниэль ускорился, неумолимо приближаясь к застывшим вампирам. Внутри увидевших нас вампиров разбушевался страх — Теперь общая волна эмоций добралась и до меня. Она отвлекала, мешая сосредоточиться, но в то же время помогала держаться цели, ведь мне поскорее хотелось избавиться от чужих страхов. Первый хруст, и голова застывшего вампира отлетела от удара Даниэля. Вторым я занялась сама, впервые попробовав удар молотом, который мне показал Сантьяго. Голова второго разлетелась вдребезги, как фарфоровая ваза. «Сантьяго показал?» — восхищенно спросил Даниэль. «Ага», — довольно улыбнулась я. Разобравшись с третьим вампиром, мы услышали жуткие звуки рычания, ударов и хруста отрывающихся конечностей за песчаной дюной. Но ни одного крика. В небо поднимался черный густой дым. «Они уже начали сжигать тела», — досадливо сказал Даниэль. «Опоздали». «Не опоздали. Их там еще полно!» — отозвался Арло, стоя за моей спиной. Я осмотрелась. С двух сторон подходили остальные члены нашего отряда. Амелия сухо кивнула, показывая, что надсмотрщики с западной стороны мертвы. Или и Картер показали то же самое. «Значит, со всех сторон, кроме южной, чисто. Остались только те, кто за этой дюмой». Мы опасливо взбирались тихо и без лишних движений. Песок не успевал понять, что его потревожили и не скатывался вниз. Пять ярдов, два ярда, один. С губы Леонор сорвался тяжелый выдох. Но я не могла посмотреть на нее или на кого-либо еще, потому что мое внимание полностью приковало к себе бойня, происходящая в углублении дюн. Площадку для битвы будто вырыли специально. Ровная овальная поверхность размером как три футбольных поля, а на ней. «Не менее двух сотен вампиров, разъяренно рвущих друг друга на куски за землю, которая ни одному из них не принадлежит, части тел летели с ужасающей скоростью, по краям уже горели костры, сжигая оторванную плоть. Мы припали к земле». «Да их тут не меньше двух сотен, или даже трех, прошептал Пака. «Нас десятера вампиров». «Каждый сможет уложить как минимум десяток, и делу конец», — прошептал в ответ Джек, косясь вниз. «За противоположной дюной есть еще вампиры. Не могу сказать, сколько точно», — сказал Арла. «Можем подождать, пока и станет в половину меньше». «А вообще-то это мысль», — согласилась Элеонор. «А если кто-то вот-вот победит, и при виде нас они бросятся в рассыпную?» «Ты сама будешь их по пустыне вылавливать?» — рявкнул Джек. «Тоже верно». «Эй, ты же у нас сильная, Не хочешь помочь сократить число этих сумасшедших вампиров?» — шепнула мне Амелия и с вызовом ждернула бровь. Я посмотрела на неё, и, видимо, в моём взгляде ей что-то не понравилось, потому что она лишь криво усмехнулась, мол, так я и думала. «Слушай, а может, ты заставишь их замереть?» — предложил Картер. «Вообще можно попробовать и разорвать часть из них?» Предложила я, коварно усмехаясь Амелии, которая сбросила меня со счетов минутой ранее. «А что с теми, кто за той дюной?» Спросила Арла, указывая на юг. «Они ведь почуют неладное. Мы всех не изловим». «Ты сможешь всех заморозить? И тех, кто за дюной тоже?» «Не знаю, Арла. Ты помнишь, чтобы я делала что-то подобное раньше?» Мне жутко хотелось увидеть границу своей способности. И вот у меня появился шанс испробовать ее. Я не знала, хватит ли у меня сил исковать всех сразу, не говоря уже о том, чтобы разорвать. Но так хотелось хотя бы попробовать. С другой стороны, Орло прав. Если не уничтожить сразу всех вампиров, то придется потом бегать по пустыне за ними. А отпускать беглецов нельзя, ведь это здорово подмочит репутацию семьи. Мы так и сидели, прячась за дюны и пытаясь найти лучший вариант убить всех. Под жуткий скрежет рвущихся тел. Будто кто-то рвет пенопласты и бьет стекло одновременно. Но ни единого крика. Все вампиры, дерущиеся за земли, были настолько сосредоточены на том, чтобы уничтожить как можно больше противников, что единственный звук, который они издавали сами, — это жуткий звериный рык. «Ладно, идет», — кивнула я. «Давайте я попробую уменьшить количество вампиров. А вы бухте на чеку и идите в тыл». Все-таки мое любопытство победило. Орла кивнул, другие также не возражали. Мы встали, больше не скрывая своего присутствия. Пако увел Амелию, Рори и Леона в сторону, огибая площадку так, чтобы те, кто прячутся с другой стороны, не заметили приближающиеся к ним фигуры. Я сосредоточилась на вампирах, но не так, как просили меня ребята, решив охватить всех и посмотреть, что из этого выйдет. Я будто соединилась с их страхами и надеждами, будто мы стали единым целым. И едва я это сделала, как странная, неведомая мне ранее волна прокатилась от сердца к разуму и накрылась такой силой, с такой яростью, что глаза застелись черной пеленой. И разум будто покинул тело, передавая власть тому, что сидела глубоко во мне. Жуткое чувство ударило меня в грудь, и я чуть не захлебнулась ужасом. Столько страха в одном месте, столько боли. Я жадно хватала воздух, но меня душили чужие чувства. И распахнув глаза, я с ужасом осознала, где я. Маленькая сырая комната насквозь провоняла грибком и крысиным пометом, а вокруг — крики и плач. Звуки не стихали ни на секунду, Плач младенцев, плач детей постарше, женские и мужские всхлипы. Где-то вдалеке коридоры слышались стоны, а за соседней стенкой тихое бормотание, похожее на молитву. Я и не заметила, как из груди вырвался жуткий истошный крик. Он напугал меня саму, всхлип в перемешку с истерическим рыданием. Но вампиры не плачут, и эмоции, вырывающиеся из груди, волной возвращались. Я не могла подняться с холодного, мокрого пола, придавленная прессом из чужих страхов. Меня трясло, и я кричала снова и снова. От собственного крика я даже не услышала, как дверь в камеру открылась, и в нее вошли Август, Сантьяго и Амелия. Я встретила их глаза, полные страха, недоверия и ненависти из-за их спин. Робко выглядывала Веста с непонятным мне сожалением на лице. «А я уж думал, ты умерла». Прошипел Сантьяго, будто выплевывая эти слова с презрением, выказывая разочарование, что я все еще жива. Хм, задумчиво протянул август. «Объясни, что случилось?» Я чувствовала себя ничтожеством, неспособной подняться с пола. На лице Амелии было столько ненависти, что у меня не возникало желания смотреть на нее. «А что случилось?» — с недоверием спросила я. Август оценивающе смотрел на меня своими жуткими красными глазами, глубокими и яркими, его зрачки расширились, и он всмотрелся в мои глаза, заглядывая в самую душу, выискивая там хоть малейшие признаки лжи. Он прощупывает меня своей способностью, которую я так ненавижу. Она ничего не помнит, подытожил Август, поворачиваясь к Сантьяго. Тот презрительно фыркнул и подался вперед, но Август его задержал. Я, испугавшись Сантьяго, отползла к дальней стене, хотя между ней и дверью, у которой остановились эти трое вампиров, всего пара шагов. «Лекса, ты убила их!» — тихо произнесла Амелия, скривив лицо от того, что ей приходится ко мне обращаться. Ее эмоции били через край, и она перешла почти что на крик. «Ты убила Арла, Джека, Эмилию, Катера, Даниэля! Ты убила их!» И не смей говорить, что даже не помнишь этого. Я тяжело выдохнула. Легкие опустили, как и мое сердце. Нет, я не верю. Я покачала головой, не понимая, зачем она так зло шутит. И постаралась найти опровержение. Доказать, что я не убивала своих. Но поняла, что я не знаю даже, как оказалась в городе. Последнее, что помню, чернота в глазах, а перед этим меня накрыла ярость. И больше ничего. «Нет, я не могла», — покачала головой я. «Арла, Джек и Даниэль были чуть ли не единственными, кто относился ко мне хорошо. Единственными, кто не выстраивал в страхе между собой и мной несокрушимый барьер. Веста! Я не убивала их!» Она ничего не ответила и только горько поджала губы, смотря на меня с грустью. И я все поняла. «Нет», — прошептала я, — «поверить не могу». Я даже не помню этого, но я нашла в себе силы поднять глаза на Амелию и спросить, что произошло. Амелия фыркнула и хотела уйти, но Сантьяго протянул руку, преграждая ей путь. «Расскажи», — тихо кивнул ей Август. Амелия смотрела на меня сверху вниз. В ее взгляде столько презрения, сколько я никогда еще не видела. А здесь меня презирал почти что каждый вампир. Закрыв глаза, она начала тихим, безжизненным голосом. «Мы договорились с тобой, что ты уменьшишь количество вампиров. Это ты наверняка помнишь. Я, Пака, Рори и Леон отправились в обход, чтобы подстраховать вас и перехватить вампиров, которые прятались за дюнами. Но мы не успели и половину пути пройти. Вампиры внизу замерли. Все. А через секунду согнулись в дугу». Сначала мы обрадовались, что ты смогла заморозить их всех. А через несколько секунд вампиры рассыпались в прах. Но когда я посмотрела на тебя, то увидела нечто. Твои глаза почернели, по лицу растеклись черные ручьи, будто вздутые вены или что-то в этом роде. И во взгляде такая пустота ее передернула. Арла засмеялся и хотел было протянуть тебе руку, но ты посмотрела на него пустыми глазами, и он замер». Я помчалась к вам, но не успела. На моих глазах ты разорвала сначала Арла, потом Джека, пытающегося тебя остановить, Даниэля, который подошел сзади, обхватывая тебя руками, и Эмилию с Картером, которые собирались бежать к нам, спасаясь от тебя. Как же так? Не может быть. Этого просто не может быть. Это ложь, но зачем Амелии меня обманывать? Зачем я их убила? Как? Почему я ничего не помню? Мы боялись к тебе подойти. Потом ты закрыла глаза и отключилась, — продолжила Амелия. Она с опаской и сомнением посмотрела на Августа и снова повернулась ко мне. Мы хотели тебя бросить, но решили, что твою судьбу должны решить правящие. Ты очень меня разочаровала, девочка, — прошептала Август, качая головой, и на его лице действительно горело разочарование. Но «Ну, так убейте меня. Прошипела я. Веста двинулась вперед и встала рядом с Августом, беря его за руку. «Спасибо, Веста, но я спокоен», — кивнул он ей, улыбаясь. «Не станем мы тебя убивать, глупышка. Ты слишком ценный экземпляр. Он хотел бы добавить, что я опасный, но не желал выказывать свой страх, который я все равно чувствовала. Он прожигал Августа изнутри». Правящему было страшно даже просто находиться сейчас здесь, в одной комнате со мной. Но ты должна быть наказана. Внимательнее смотрись вокруг. Это твой дом на ближайшие десять лет. А там, может быть, мы пересмотрим условия твоего заключения. Я в ужасе посмотрела на Августа, но он уже успел нацепить на лицо маску непоколебимости. Мне не вынести 10 лет в этом месте... Веста стояла возле Августа, держа его правую руку, и смотрела на меня с глубоким сожалением. Мне хотелось закричать вести, чтобы она не смотрела так на меня. Я заслужила наказание, и нечего меня жалеть. Но в то же время мне хотелось взмолиться, чтобы меня увели подальше от фермы. Ведь 10 лет жизни в месте, где страх — это единственное, что говорит тебе, что ты еще не умер, мне никак не вынести». Страхи стольких людей раздавят меня гораздо раньше. Веста прекрасно знала, что я сотни лет избегала фермы, жуткого места, где вампиры выращивают людей для своей кормежки. А теперь мне 10 лет. Тонуть в их страхах и неосуществимых надеждах. Ведь люди точно знают, что никогда не смогут выбраться отсюда. Впрочем, они вряд ли знают, что есть другой мир. Просто надеются, что завтра... «Будет не так плохо, как сегодня. Я больше никогда не смогу оправиться от пережитого в этой камере. Он снова это делает. Он снова пытается меня сломать и подчинить себе. Хочет заставить беспрекословно слушаться его. Но лучше бы он меня просто убил. И прекратил мои и свои мучения. К сожалению, Август никогда этого не сделает. Просто продолжит ломать, пока не удостоверится, что я точно сделаю, что он от меня требует». А уж я знаю, чего хочет Август. Под гнетущим взглядом Августа я перевела взгляд на Сантьяго, и мне захотелось слиться со стеной, провалиться под землю или самой рассыпаться в пыль. «Лучше тебе молиться, чтобы среди убитых вампиров оказалась и ты сама», — когда-то сказал мне он. И эти слова сейчас читались в его глазах и звенили в моей голове. Август увидел ужас в моих глазах и, довольно улыбнувшись, что смог найти достойное для меня наказание, показал рукой, приказывая всем удалиться, и сам вышел из комнаты. «Веста, пойдем», — тихо сказал он. Веста на мгновение застыла, но и она ушла. Тяжелая железная дверь захлопнулась, и темнота полностью поглотила маленькую жуткую комнату, А за ней мое стремительное, ускользающее сознание.